Глава девятая. Я, стараясь даже не шевелиться, снова внимательно осмотрел окружающий лес, затем бросил еще один взгляд на устрашающий знак. Сегодня жарковато, а трупов тухлятиной не тащит. Пахнет только кровью и потрохами. Значит, подхватил мою мысль зубр. Они еще совсем недавно были в неразобранном состоянии. Бродили вокруг машины, ждали тех, кем можно было бы полакомиться, но дождались кого-то совершенно другого. «Совсем недавно», — кивнул я головой. «И, возможно, этот кто-то другой еще совсем близко». Стоило мне это произнести, сразу же, как будто в дешевой мелодраме метрах в 15 от нас зашевелились кусты выпуская на волю нечто бесформенно угловатое, чьи истинные очертания было очень трудно разобрать в этом мире, наполненном полутенями и солнечными бликами, пробивающимися сквозь редкую листу подлестка. Нечто негромко загудело и понеслось в нашу сторону, так как оно явно было выше нас на две-три головы, то мы предпочли передислоцироваться на более удобные позиции, чем вступать в безнадежный бой ибо несущаяся на нас громада была явно делом рук человеческих и при этом неплохо бронирована, так что шанс завалить этого монстра с одной автоматной очереди был минимальным, а она больше он нам времени бы и не дал. Скрипя сервоприводами и яростно взрывая дерн единственным кольцом, робот несся к нам на устрашающей скорости. Зубр, словно акробат со стажем, ухватился за низко свисающую ветку, Сделал подъем с переворотом и уже через миг забрался на следующую ветку, будто буквально вчера я ему не вспорол живот и не вытащил оттуда гнездо зарождающихся пауков. Я же рванул к машине, влетая внутрь, захлопывая за собой дверь и отчаянно дергая предохранитель калаша. Не очень умное решение, учитывая то, что кто-то совсем недавно нашинковал эту самую машину будто колбасу. Ее не спасло ничто. Ни корпус из композитных материалов, ни внутренние металлические детали, ни стекло из плохо поддающегося разрушению полиматериала. Впрочем, я не заметил на быстро приближающемся металлическом теле ничего, что могло бы нанести по машине такие повреждения. С одной стороны, это неплохо, может, машина меня и защитит. А с другой стороны, если это не данный робот привнес в неё все эти разрушения, Значит, несущаяся махина здесь не одна. И я даже не знаю, какой из этих двух вариантов лучше. Впрочем, долго размышлять на эту тему мне не дали. Железный дровосек вырубил мигалку, и сирену на своей голове, по ходу движения врезался плечом в дерево, чуть не скинув забирающегося все выше зубра, и уже через секунду был около машины. Впрочем, мне этой секунды хватило, чтобы хорошо его рассмотреть. Роботизированный полицейский. Я как-то видел таких в новостной ленте. Их одно время массированно рекламировали, как непревзойденное средство для борьбы с преступностью. Но, видимо, что-то пошло не так, так как уже год или полтора о них не было ничего слышно. Частенько рассказывалось о том, что производящая их корпорация настряпала уже не одну тысячу этих созданий. Однако ни в новостях, ни на улице их было не увидеть. Хотя вру. По меньшей мере, одного из них увидеть можно. Не то чтобы я был этому сильно рад, но факт остается фактом. долбаная железяка была прямо здесь и прямо сейчас. Многого я о них сейчас вспомнить не мог, но такие подробности, как повышенная стойкость к легкому стрелковому оружию и искусственный интеллект, позволяющий распознать нужную личность, врезались в мою память и насмерть так же, как и то, что этих созданий намеревались вооружить пулеметом приличного калибра. Последние воспоминания меня расстроили до предела, так как в подобном случае получалось, что я сам себя загнал в углепластиковый гроб, хотя и залезание на дерево в этом случае бы не помогло. Может быть, его не успели снабдить оружием. Через миг я был в этом практически уверен. Защитные заслонки на его плечах не отодвинулись, открывая амбразуры, за которыми на меня бы посмотрели смертоносные стволы крупнокалиберных пулеметов. Скорее всего, последнее, что я бы увидел в этой жизни. Вместо этого робот-полицейский резко затормозил в метре от машины, обрушив на крышу весь вес своих стальных кулаков. Вся машина заскрипела, упругое стекло согнулось и разогнулось вновь, с достоинством выдержав страшный удар. Впрочем, взбесившийся робот не стал на этом останавливаться. И, Определив самое уязвимое место в машине, он обрушил град ударов на дрогнувшее стекло. Удар, и по нему зазмеились тонкие трещины. Удар, и стекло потеряло свою былую прозрачность, покрывшись целой сетью мелких трещин. Еще удар, и куски упругого стекла брызнули внутрь машины, заставляя меня непроизвольно зажмуриваться. Еще удар, и его кулак почти пролез внутрь. Ровно в этот момент сверху с ближайшего дерева зазвучали выстрелы из автомата, а робот загудел, будто колокол, впрочем, не обратив на это никакого внимания, поднимая руку для очередного удара. Я не стал дожидаться этого, засунул ствол в образовавшуюся дыру, выпуская очередь по его багровым окулярам. «Удар!» Автомат выбило у меня из рук с такой силой, что он отлетел назад, чуть не выбив мне все зубы. В отбитых пальцах вспыхнула острая боль, а меня отшвырнуло назад. Из всего этого только последнее можно было считать хоть сколько-нибудь позитивным, так как протиснувшаяся вслед за мной рукам манипулятор не дотянулась до моей ляжки и высунулась обратно, начиная крошить стекло и расширяя получившуюся дыру. Я тем временем полностью оглохнув от собственных выстрелов и бесполезно расстреляв весь магазин, Судорожно заелозил по другой двери руками, нащупывая рычаг открывания. «Поздно». Механическая рука просунулась внутрь, хватаясь за раму, заскрипели стальные суставы, и дверь, взвизгнув разрываемым композитным материалом, была вырвана и отшвырнута в сторону. «Удар!» Ноги практически онемели от удара стальным кулаком. Меня швырнула на вторую дверь, которая, наконец, щелкнула, открываясь я вывалился на противоположную сторону, на удивление, не зацепившись ни за что, ни разгрузкой, ни автоматом, ни даже притороченным за спиной щитом. А вот у моего визави так ловко покинуть истерзанное транспортное средство не получилось. Он, продолжая оглашать всю округу воем сирены, рванул вслед за мной, раздирая неширокую дверную арку своим стальным телом, запихиваясь внутрь и протягивая ко мне свои манипуляторы. Я, как бешеный, заработал ногами, прямо на спине отполз на пару метров, в край отбитыми пальцами отщелкивая магазин автомата и пристегивая новый. Скинул ствол, опять целясь в грозно сверкающие оптические камеры и... и не стал сжать на спуск. Упругий монокок обтянул стальное тело, будто слишком узкая джинсовая юбка, располневшую за зиму деваху, не давая роботу полицейскому пошевелиться. Вернее, шевелиться он мог, Он лупил единственной свободной рукой по земле, пытаясь дотянуться до меня. Затем, поняв всю бесперспективность этого действия, он стал долбить локтем по корпусу машины, миллиметр за миллиметром все сильнее вбивая себя внутрь машины, все больше заклиниваясь в ее обманчиво хрупком плену. «Убить нам его это сильно не поможет, даже если его возьмет заряд от РПГ, то тратить предпоследний снаряд на эту железяку я не хотел». Очень сомневаюсь, что в нем есть необходимые нам наноботы а с тяжелым вооружением и так напряг. Лучше умотать отсюда, пока он попал в эту ловушку, и пока его сирена не привлекла сюда еще кого-нибудь не менее грозного. И опять я опоздал со своим предсказанием. Чертова верещалка уже всполошила половину леса, и он не остался безответным. В кронах деревьев загудело, и оттуда вниз начал спускаться монокоптер. Бублик диаметром в метр с одним большим винтом в центре. На занятиях в авиамодельном кружке мы изучали такие, но не очень тщательно. Модель оказалась излишне усложненной и не нашла широкого применения. Носящийся внутри бублика противовес, не дающий всему аппарату раскручиваться под действием центрального винта, было довольно сложно настроить. Но, как я увидел, кто-то с этим справился и, воспользовавшись его преимуществом в виде гораздо большей тяги, чем у обычных квадрокоптеров, подвесил снизу сразу три пушки приличного калибра, которые тут же навелись в мою сторону, открывая беглый огонь. Почва вокруг меня взвилась столбиками земли, а я, как быстро только что отползал от машины, так же стремительно нырнул под ее защиту, всем телом вжимаясь в ее раскороченный бок. «Бабах!» В двух миллиметрах от моей ноги в землю ударял кулачища робота-полицейского и потянулся к моей штанине, пытаясь поймать меня и подтащить к себе поближе. В ответ фракир метнулся вперед, впиваясь ему в голову и разрождаясь мощным разрядом, заставив робота судорожно задергаться, и на время потерять ко мне всякий интерес. Я, содрогаясь от звуков разрывающейся под ударами пуль крыши машины, начал отползать подальше от временно обездвиженного робота. Но тут монокоптер вильнул в сторону, всплывая прямо надо мной и снова наводя на меня свое оружие. Щит со спины я снять никак не успевал, поэтому пришлось свернуться калачиком в наивной надежде, что каска и бронежилет спасут меня от очередной атаки. Раздался треск короткой очереди, и его винт взорвался, заливая все пространство вокруг острыми осколками. А монокоптер вильнул и рухнул вниз, наполняя воздух тучей пыли и обрывками, срезанной обломками винта травы. Его стволы замерли, уставившись соплами в недобрые небеса. Еще одна короткая очередь и еще один спускающийся сквозь ветви монокоптер резко ушел в сторону, врезаясь в ствол березы, повисая на ее изломанных ветвях. Я вскинул автомат, всматриваясь сквозь кроны деревьев, но больше ничего не увидел. Зато услышал приближающийся гул со стороны дороги, да и из глубины леса донёсся треск ломаемых деревьев и виск электромоторов. Не знаю, кто там такой, но если он может ломать вековые деревья, то нам явно в другую сторону. Зубр, видимо, пришел к точно такой же мысли, потому что, спрыгнув со своего насеста, ломанулся вслед за мной, и, судя по обвившему его руку браслету с закрепленным к нему артефактом, по форме напоминающим сложенный веер, то он решил, что ситуация критическая, и экономия на сейчас перестала быть актуальной. Дважды, чуть не умерев за последние 10 минут, я был с ним полностью согласен. Сейчас не время думать о далеком будущем, необходимо максимально усилиться здесь и сейчас. На дорогу мы выбежали как раз вовремя, чтобы увидеть, как в сторону мирно дожидающегося нас Тузика Несутся две небольшие машины типа баги, закрепленными на станинах крупнокалиберными пулеметами. Вслед за ними в метрах в десяти над дорогой летела пара монокоптеров. На нашего Тузика они внимания не обратили, и зря. «Тузик! ЛМ! Захват!» — завопил я, оглашая заранее заложенный приказ. И тут же его левый манипулятор метнулся в сторону, цепляясь за переднее колесо проезжающего мимо первого баги. От удара Тузика развернула на месте, несмотря на то, что его масса была раза в 2-3 больше, чем у легкого, почти игрушечного автомобиля. Зато и Баги будто врезался в крутой трамплин, подлетел в воздух, крутясь, разворачиваясь с гудя колесами, пролетел не меньше десятка метров, приземлился прямо на пулемет и, пуская снопы, искор заскользил по асфальту, пока не замер, съехав на обочину. Второй затормозил сам резко развернувшись и наводя на нас ствол крупнокалиберного пулемета. Мы едва успели нырнуть в придорожную канаву, как пулемет завопил, потоком пуль, срезая траву у нас над головами. Нам повезло, что угол наклона пулемета был небольшой, не позволяя ему скосить нас первой же очередью. «Давай, работай!» — завопил зубр, тряся левой рукой с закреплённым на ней артефактом. В то время, когда Багин начал потихоньку спускаться вниз, намереваясь достать нас второй очередью, а оба монокоптера слетели с дороги, обходя нас по опушке леса оттуда, где нас не скрывал край дороги. Да и сам лес не остался безучастным. Кроны рушащихся деревьев направлялись прямо в нашу сторону. К тому же вой единственного колеса робота-полицейского зазвучал по-иному, будто так же приближаясь, окружая наши скромные персоны со всех сторон. «Монокоптеры, бей!» — рыкнул я, прикрывая голову от баги щитом и рывком натягивая на глаза очки дополненной реальности. Та тут же раскрасилась новыми красками, отображая пяток целей, разбивая их на цветовые группы в соответствии с предполагаемым уровнем угрозы и подсказывая расстояние до каждой из целей. Естественные баги, и монокоптеры получили ярко-алую расцветку. Конечно, еще секунда и они начнут стрельбу по нам изо всех стволов. Миг, и в поле зрения появился еще один объект. Вросший внутрь кожи браслет добрался своими щупальцами до нервных окончаний в организме зубра, налаживая с ним прямой контакт, после чего закрепленный на руке веер сработал, разделился на две части, глядящие вверх и вниз, которые тут же раскрылись, становясь еще больше похожими на пару вышеупомянутых небольших вееров, из торцов которых хлынул густой синий свет, образуя над зубром большой энергетический щит, действительно большой, в метр шириной и в два в высоту, накрывая напарника будто куполом. После чего время как будто замерло, вернее, следующие несколько секунд произошло столько сразу всего, что не остановив время, не удастся все это осознать и описать. Баги наполовину скатившись с насыпи, Чуть ли не в упор наставил на нас стол крупнокалиберного пулемёта. Зависшие напротив нас монокоптеры повторили его движение. Управляемый мной квадрокоптер долетел до места, разжимая свой зацеп, сбрасывая вниз одну из мин. Кусты раздвинулись, и на опушку вывалился робот-полицейский, так и не избавившийся от повисшего на его теле электрокара, но каким-то образом умудрившегося подняться на единственное свое колесо и покачиваясь поехать за нами». «Крах!» — заработал пульмет баги, прочертив на моем щите ряд из нескольких отверстий, где одна из пуль, пробив эту защиту, застряла в моем многострадальном шлеме. А затем его ствол сдвинулся в вбок, сплошным потоком поливая энергетический щит зубра, который визжал и от бьющего, раздирающего его злого металла, и очень быстро угасал, становясь из ультрамаринового бледно-синим, а затем и нежно-голубым. В этот же момент начали стрелять монокоптеры, заметая на земле злые фонтанчики, ломая пластины на моем бронежилете, ударяя меня по ребрам с такой силой, что заставляли меня ощутить себя инвалидом-дистрофиком, вышедшим на ринг против боксера в супертяжёлом весе. Я выстрелил в ответ, каким-то чудом попадая в несущий винт одного из коптеров, разбил его лопасти и заставил рухнуть его на землю. Следующий миг в дорогу Прямо позади баги ударила мина, разрываясь с оглушительным грохотом и отправляя его в полет, закончившийся прямо на втором монокоптере. После чего эта груда сцепившегося железа улетела в ближайшие кусты. Она засыпала осколками и асфальтовой крошкой. Мой щит это выдержал. А вот и так превратившийся в решетой энергетический щит зуб расхлопнулся. Вера, сложились, возвращаясь в свое первоначальное состояние. Я хотел было сглотнуть от внезапности всего произошедшего, но даже на это у нас не осталось времени. Справившийся с внезапно изменившимся центром тяжести робот-полицейский устремился в нашу сторону. Пришлось, скрипя треснувшими ребрами, становиться на четвереньке и ползти на крутую насыпь, устремляясь к дожидающемуся настузику и прицепленной к нему телеге. И который уже раз за этот день добежать мы не успели. Рухнуло еще одно дерево, и в образовавшейся прогалине показалась туша нашего очередного противника. Мощный длинный манипулятор с огромными шестернями на конце и метровая циркулярная пила с другой стороны машины, стандартная кабина, шесть мощных колес на вынесенной гидравлической подвеске. Сзади подвешен агрегат для выкорчевывания деревьев и мощный плуг. Все это завершала пошарканная надпись. Лесоруб. Управление нижегородским лесным хозяйством. Обычный лесной комбайн, используемый теми же лесозаготовщиками или лесными хозяйствами для прокладывания противопожарных полос и рвов. Последний десяток лет с внедрением искусственного интеллекта и двигателей на гелии-3, который даровал возможность трое суток работать без дозаправки, их часто отправляли в свободное плавание, где они кружили по области, самостоятельно выполняя свою работу. А вот теперь он сошел с ума вместе с остальными, начав нападать на людей. И не только на людей. Могу поклясться, что именно эта циркулярка нашинковала давешний электрокар, а затем упорубила на куски ее зараженных пассажиров. Вот только зря эта хреновина решила выползти из леса. Там, под сенью деревьев, это был бы страшный противник. Но здесь... Я, хромая на обе ноги, изгибаясь от боли в ребрах, дошаркал до тележки, отбитыми пальцами вцепился в дробовик с перетянутым красной изолентой цевьём и швырнул его зубру. Патроны в нем были начинены крупной картечью, перемешанной с магниевой смесью под поэтическим названием «Дыхание дракона», способной поджечь почти все что угодно. А в данной ситуации нам сильно и стараться не придется. Блок с литиевыми батареями в надетой на робота-полицейского машине раскурочен, и часть из них болтается снаружи, и то, что он умудрился, несмотря на дополнительный вес, скрабкаться на крутую придорожную насыпь, ему уже не поможет. А насчет местного босса, то мне даже не придется поворачиваться к нему лицом. В прицеле моего квадрокоптера он полыхает бордовым, однако я, нажав на кнопку и активируя сброс, Сам при этом глядел исключительно на то, как подволакивающий ногу зубр разворачивается и от бедра трижды стреляет в несущегося на него полицейского, а вернее, в прикрывающую его машину. Три снопа шибко впечатляющих искор, вылетевших из ствола, произвели очень впечатляющий эффект. Все одно электрокара — это и была одна большая литий-ионная батарея — И вторжение в ее хрупкий мир огненной магниевой смеси привел к впечатляющему взрыву и прямо-таки бурлящему столбу огня, охватившему и саму машину, и упакованного в нее робота-полицейского, который практически сразу сбился с курса, вильнул в сторону и улетел в придорожную канаву, где продолжил прожариваться в рукотворной преисподней. Но даже этот неистовый огонь не мог сравниться с впечатляющим взрывом, с которым сдетонировало топливо в комбайне, зрившее все пространство ярчайшей голубой вспышкой и грибом будто ядерного взрыва, также сотрясшим всю округу с такой силой, что мои отбитые ноги подогнулись, и я свалился на асфальт. Пару секунд обессиленно посидел на асфальте, затем собрался с духом, встал, выдрал из крепления трубу РПГ, Прицепил заряд, глядя сквозь прицел, обвёл округу, выискивая новую цель. Никого не видно. И кроме рева бушующего огня больше ничего не слышно. Прицелился в робота-полицейского, но тот в последний раз соскрёб кусок дёрна единственной свободной рукой и окончательно замер, больше не шевелясь. Босса же от взрыва топливного отсека вообще разорвало пополам. И тот замер уже навсегда, вознеся к жестоким небесам свой мощный, но теперь уже никому не угрожающий манипулятор. Я еще раз огляделся вокруг, стащил с головы каску, глянул застрявшую в её многочисленных слоях пулю от крупнокалиберного пулемета, пощупал набухающую шишку на макушке. Еще бы немного, и мой путь был бы окончен. С такой дыркой в голове не помогут никакие наноботы». Нацепил каску поверх шишки, пихнул в руки подошедшего зубра РПГ, махнул рукой. «Пошли собирать лут! Прикроешь нас!» На робота-полицейского мы даже не стали смотреть. Огонь будет там бушевать еще очень долго. А направились к баге, который первым слетел с дороги и пострадал меньше остальных. Оказалось, что тот пострадал настолько мало, что был вполне функционален. Дергал уткнувшимся в грунт пулеметом, крутил колесами, будто перевернувшийся на спину жук, который никак не может перевернуться. После всего произошедшего настроения у меня было не очень, поэтому я не стал разбираться и приставил дуло пистолета к коробке, которую я принял за управляющий компьютер, и пару раз нажал на спуск. Коробка брызнула искрами, и всякая имитация жизни тут же завершилась. Но я все равно не доверяю ему наступил на ствол пулемета, только после чего полез внутрь, выдирая из него ленту с патронами на 12,7. «Не повезло. Для твоего пулемета не подходит. А их тут не меньше трёх сотен. Тогда надо и пулемет снимать. Мы уже два раза клинило. Не знаю, насколько его еще хватит. С этим в одиночку трудно справиться, но если силу очков на десять поднять, будет в сам раз. Снимем, — согласился я». И все остальное, что нам сможет пригодиться. Я направил луч сканера на безвременно усопшего и удовлетворенно кивнул, когда тот отметил три места на его остальном теле. Усиленные баги Раса механоид. Ранг 2. Целостность. 94,6%. Активирован. Обезврежен. Наличие наноботов 0. Извлекаемое количество 0. Улучшение. Повышенная проходимость, модификации «Пробуждённый», импланты, усиление конструкции плюс 2, скорость плюс 2, мутации нет, броня минимальная. Вооружение пулемет калибром 12,7. Однако все так легко, как с трупами животных здесь не получилось. Пришлось возвращаться к тележке и брать оттуда инструменты, кое-что откручивая, кое-что отдирая с помощью фомки. Пулемет мы тоже сняли, хотя его луч сканера не отметил, видимо, не посчитав чем-то выдающимся. Или просто у него не хватило вычислительных мощностей, или сопряжение было слишком слабым, о чем он нас раньше не раз и предупреждал. Обобрав его дочистом, мы обошли всех остальных поверженных, и там нам еще раз неслыханно повезло. Все оружие на монокоптерах было стандартного калибра — 5,45, и патронами, идеально подходящими к моему калашу. В итоге мы оказались даже в прибыли, несмотря на потраченный боезапас, так как я смог набрать патронов на все шесть своих пустых магазинов к автомату. Ну и кроме этого, мы добыли много чего интересного. Второй багги было тяжеловато расцепить с монокоптером, в который он врезался, но в итоге и он одарил нас двумя коробами с пулями к пулемету. Еще там нашлась пара интересных гаечных ключей который почему-то из десятка других выделил луч сканера. Также неожиданно он выделил одно из колес баги, а внутри каждого монокоптера оказалось попластений из шлифованной стали с выгравированными на них разнообразными рисунками. «Пошли, глянем трактор, и надо отсюда валить, пока кто-то новый не прибежал».